Глава тридцать пятая. «Легко не будет». Дель. Чем ближе становились шаги, тем сильнее я стискивала зубы. «Я справлюсь», — повторяла снова и снова, нервно заламывая пальцы. Собиралась предстать перед очами родительницы невозмутимой и сосредоточенной, как никогда ранее. Поэтому, сделав глубокий вдох, медленно выдохнула, на секунду прикрывая глаза. «Дель!» — ураганом влетела она в комнату, оглядывая меня с ног до головы встревоженным взглядом. «Дочка!» — кинулась вперед мама, обнимая. «Ты цела!» — из ее горла вылетел жалостливый всхлип. «Я так переживала за тебя! Так волновалась!» Стойко выдерживая объятия, я стояла неподвижно, что не осталось незамеченным. «Дель?» — в мои глаза заглянули, но я вновь никак не отреагировала, чувствуя, как паника родительницы усиливается, сгущаясь в воздухе. «Он!» — матушка судорожно сглотнула. «Этот мальчишка, он что-то сделал с тобой?» В ее взгляде плескалось столько тревоги и страха, что меня начала мучить совесть. «Именно о нем я и хотела с тобой поговорить», — кивнула, не отрывая взора. Матушка молчала, но ее часто вздымающаяся грудь говорила о подступающей истерике. «И почему не оставляет предчувствие что сказанное тобой мне не понравится?» — спросила она, качнув головой. «Так и есть, не понравится». Я выбрала себе пару. К чему лишние хождения вокруг да около? Иногда нужно резко, как с пластырем. На несколько секунд повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь частым дыханием хозяйки дома. «Это хорошо», — нервно улыбнулась она. «Тем более, что помолвка и так уже состоялась». Мама непринужденно пожала плечами, делая вид, что не понимает, о чем я говорю. «К чему весь этот спектакль?» — хотела и закричать ей в лицо. да кивнула я вот только ее придется отменить что тем более я не давала на нее своего согласия, продолжила спокойно понимая что именно сейчас и начнется самое трудное оренс ахнула мама резко оборачиваясь к отцу который хранил молчание как и непроницаемое выражение лица стоя чуть поодаль я знала если того потребует ситуация он обязательно вмешается уму непостижимо фыркала матушка делая ведь что задыхается. «И кто же, позволь узнать, займет место Элиота?» Она вновь устремила недовольный, я бы даже сказала, разочарованный взгляд в мою сторону. «Уж не тот ли маг тьмы, случаем похитивший тебя из собственного дома?» «Хотя о чем это я?» — отмахнулась она. «Ты же не настолько глупа, чтобы поддаться его лживым речам и напускному очарованию?» Мое молчание было красноречивее всяких слов. «Ты шутишь?» Возмущённый вопль родительницы прокатился по комнате. «А по мне похоже, что я шучу?» Упрямо смотрела в её глаза, осознавая, что переубеждение бесполезно. «Даже слышать не хочу о таком!» Гневно засопела мама. «И вообще, расторжение помолвки невозможно!» Её губы сжались в тонкую линию. «Как ты себе это представляешь? Что я скажу Дилареям? Это же грандиозный скандал! Репутация твоего отца упадёт в глазах короля!» и последствия будут печальнее некуда. Думаешь, подобное приветствуется в нашем обществе? А решать за меня и навязывать в супруге Элиота приветствуется? Не выдержала я, впервые в жизни повышая голос на ту, кто в моем понимании вышла за все допустимые рамки. Он мерзкий лгун, третирующий каждого, кто хоть немного ниже его положением в обществе. Посмотри, как он себя ведет. Высокомерно, нагло, эгоистично. Так в этом нет ничего такого пожала плечами матушка. «Для парня его уровня подобное поведение вполне приемлемо, и я более чем уверена, ты просто наговариваешь на мальчика». От сказанного я захлебнулась негодованием. «На мальчика? Что же не на сына? Вы ведь теперь так друг к другу обращаетесь». «Ты слышишь себя вообще, нет?» «Неужели правда не получится достучаться до тебя, мама?» «А ты?» — отбила она мой же вопрос. «Ты себя слышишь?» Напряжение в комнате росло все больше, грозя вылиться в скандал. «Посмотри!» – всхлипнула матушка, смахивая невидимые слезы со щек. «Как ты разговариваешь со мной? Ты меня вообще не понимаешь!» Хотелось выйти из комнаты и больше никогда сюда не возвращаться, как и в этот дом. «Собственно, а почему бы и нет? Годы обучения я поживу в академии, а потом видно будет. Уверена, вместе с Тейроном мы воплотим свои мечты в реальность». «Такое ощущение, что ты не желаешь для меня счастья!» Не могла больше молчать. «Что ты?» Попыталась вставить свое слово мама, но я не позволила. «Ты обманула меня, причем не единожды!» Горько усмехнулась я, наблюдая, как на лице родительницы отразилась тревога. «Я всегда была послушной дочерью, всегда делала то, что ты хочешь, но не в этот раз!» Набрав полную грудь кислорода, выдохнула решительно. «Я не выйду замуж за Элета, не заставишь!» ты организовала эту помолвку, тебе же ее и расторгать. «Дочь, что ты такое говоришь?» Матушка, взволнованно округлив глаза, перевела взгляд на нахмурившегося отца. «Это все он. Всему виной тот лицемерный мальчишка. Эллет мне все про него рассказал. Его нужно призвать к ответственности за твое похищение и за то, что запудрил тебе голову. Хватит!» Зарычала я, чувствуя, что сейчас сама на себя не похожа. «Когда же случился этот переломный момент?» Смотрела ненавидящим взглядом, понимая, что Тейрона буду защищать до последнего. «Когда ты начала больше верить словам какого-то там Элиата, а не родной дочери?» «Дель!» «Не трогай Тейрона! Оставь его в покое! Он дурак мне! Неужели ты не понимаешь?» Крикнула, сжимая пальцы в кулаки. «Дочка, ты не в себе!» Попыталась подойти ко мне мама, но я не позволила, делая шаг назад. «Он простолюдин! Нищий!» Замотала головой она, пока отец так и продолжал сохранять молчание. «Для меня это неважно!» К горлу подступил ком горечи. Я знала, этот разговор не будет легким. «Думаешь, этот мальчишка правда полюбил тебя?» Родительница продолжала настаивать на своем. «Очнись, принцесса моя! Такие, как он, не ценят чувства. Для них важны лишь деньги. Ты дочь герцога, завидная невеста». — Стоит только щелкнуть пальцами, и женихи выстроиться от нашего порога до замка его величества. Выбирай любого. А этого лживого, ищущего легкой наживы мальчишку забудь. — Ты и не такой, — вновь зарычала я, понимая, что дальнейший разговор бессмысленен. — Конечно, не такой. Со стороны долетел всхлип, не вызвавший ни капли жалости. — Знаю я, какой он не такой. «Прости», — Прости. В голосе родительницы появилась решительность. Но другого выбора я не вижу. Ты сейчас же собираешься и уезжаешь, и это не обсуждается. — Нет, — вырвалась решительная из моего рта. — Нет, — ахнула матушка. Никогда не перечила родителям, но раньше и особых поводов для этого не возникало. — Послушай, — устало выдохнула нежелая ссориться. — тейран хороший парень. — Не неси чушь, — матушка топнула ногой, недовольно ощурясь. — Дель, что с тобой стало? Ее голос дрогнул. В кого ты превратилась? — Значит так, — всхлипнула она. — Я не приму его, сразу говорю. Поэтому выбирай. Или мы с отцом, или он. Мама приподняла подбородок. — Ну, кто тебе дороже? К такому повороту событий я тоже была готова, поэтому ответ дался легко. — Прости, — смотрела неотрывно, замечая, как глаза родившей меня женщины начинают принимать форму блюдец. — Но я выбираю его. — Что? — Что? Мама задохнулась от возмущения, жадно хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Чтобы не смело выходить из своей комнаты, глупая девчонка! Поняла меня?» «Дель!» — позвал папа. «Ты слышал?» — обернулась к нему родительница. «Слышал это? Возмутительно! Давай, скажи ей, что она не права!» «Дочка!» — вновь обратился отец. «Иди!» — он махнул рукой, создавая портал рядом со мной. «Что?» — взревела мама. «Ты в своем уме, Оренс? Она...» «Она сделала выбор», — перебил ее отец с тоном, нетерпящим возражений. «И он должен заметить, правильный. Так что закончим на этом. Раз ты не в состоянии распознать лицемерие, еще не значит, что наша дочь такая же». «Оренс», — всхлипнула мама. «Иди, дочка», — махнул мне папа. «Там, скорее всего, уже Тейра начнулся». Взгляд родительницы был такой жалобный, но он не изменил моего решения. Не говоря ни слова, лишь благодарно улыбнувшись отцу, я ступила в пространственный переход, слыша рыдания за спиной.